Христиан Андерсон «Штопольная игла» Жила-была штопольная игла. Она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка. «Смотрите, смотрите, что вы держите!» — сказала она пальцем, когда они вынимали ее. «Не уроните меня! Упаду на пол, чего доброго затеряюсь, я слишком тонка!» Будто уж ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию. «Вот видите, я иду с целой свитой», — сказала штопольная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка. Пальцы ткнули иглу прямо в кухарки на туфлю, кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру. «Фу, какая черная работа», — сказала штопольная игла. «Я не выдержу, я сломаюсь». И вправду сломалась. «Ну вот, я же говорила», — сказала она, — «я слишком тонка». Теперь она никуда не годится, — подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее. Кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку. «Вот теперь я брошка», — сказала штопольная игла. «Я знала, что буду в чести. В ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное». И она засмеялась про себя, ведь никто не видал, чтобы штопольные иглы смеялись громко. Она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам. «Позвольте спросить, вы из золота?» – обратилась она к соседке булавке. «Вы очень милы, и у вас собственная головка, только маленькая. Постарайтесь ее отрастить. Не всякому ведь достается сургучная головка». При этом штопольная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои. «Отправляюсь в плавание», — сказала штопольная игла, — «только бы мне не затеряться». Но она затерялась. «Я слишком тонка, я не создана для этого мира», — сказала она, лежа в уличной канаве. «Но я знаю себе цену, а это всегда приятно». И штопольная игла тянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа. Над ней проплывали всякая – щепки, соломинки, клочья, газетные бумаги. «Ишь, как плывут!» – говорила штопольная игла. «Они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. Это я тут скрываюсь, я тут сижу. Вон плывет щепка. У нее только и мысли, что о щепках. Ну, щепка она век и останется». Вот соломинка несется, вертится-то, вертится-то как. Не задирай так носа, смотри, как бы не наткнуться на камень. А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся. Я лежу тихо, смирно, я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут. Раз возле нее что-то заблестело, и штопольная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопольная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его, вы, должно быть, бриллиант? Да, нечто в этом роде. И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света. Да, я жила в коробке у одной девицы, рассказывала штопольная игла. Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пять пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство. А ведь занятие у них было только одно – вынимать меня и класть обратно в коробку. «А они блестели?» – спросил бутылочный осколок. «Блестели?» – отвечала штопольная игла. «Нет, блеску у них не было, зато сколько высокомерия! Их было пять братьев, все урожденные пальцы, они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний толстяк, впрочем, отстоял от других». Он был толстый кротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз. Зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй лакомка. Тыкал свой нос всюду, и в сладкое, и в кислое, тыкал и в солнце, и в луну. Он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий, долговязый, смотрел на всех свысока. Четвертый золотоперст носил вокруг пояса золотое кольцо, и, наконец, самый маленький пер-музыкант ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться. И вот я бросилась в раковину. «А теперь мы сидим и блестим», — сказал бутылочный осколок. В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок он продвинулся, вздохнула штопольная игла, а я осталась лежать. Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость. И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум. Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, так я тонка. Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Ах, я тонка, так тонка, что даже отец мой солнце не может найти меня. Не лопни тогда мой глазок, я бы, кажется, заплакала. Впрочем, нет, плакать неприлично. Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это и доставляло им удовольствие. «Ай!» – закричал вдруг один из них. Он укололся о штопольную глу «Смотри, какая штука!» «Я не штука, я барышня», – заявила штопольная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела. «Но в черном всегда выглядишь стройнее». И игла воображала, что стала еще тоньше пряжнего. «Вон плывет яичная скорлупа», – закричали мальчишки. Взяли штопольную иглу и воткнули в скорлупу. «Черная на белом фоне очень красиво сказала штопольная игла. «Теперь меня хорошо видно». «Только бы не поддаться морской болезни! Этого я не выдержу! Я такая хрупкая!» Но она не поддалась морской болезни, выдержала. «Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок. И всегда надо помнить, что ты не то, что простые смертные. Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести». «Крак!» — сказала яичная скорлупа. Ее переехала ломовая телега. Ух, как давит, завопила штопольная игла, сейчас меня стошнит, не выдержу, сломаюсь, но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега. Она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, ну и пусть себе лежит.